заходила посмотреть, какие успехи делает ее любимец. Мурлыкая укладывалась она на отдых под деревом и слушала, как Маугли отвечает медведь в свой урок. Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, как бегал и балу учитель закона.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 позвольте мне похотиться здесь потому что я голоден и на него отвечают охотся ради пропитания но не ради забавы